«Я родился в Бухаресте в 1874 году. Медленно начал он и, как вам кажется известно, лишился отца, когда мне было всего только несколько месяцев от роду. Первым, кого я помню возле моей матери, был немец, мой дядя Барон Хельденбрук, но так как я его потерял на тринадцатом году жизни, то у меня осталось о нем довольно смутное воспоминание. Это был, говорят, замечательный финансист. Он выучил меня говорить по-немецки, а считать научил при помощи таких искусных приемов, что я сразу же необычайно увлекся этим делом. Он сделал меня, как он шутя говорил, своим кассиром. Другими словами, он снабжал меня кучей мелких денег, и всюду, где я с ним бывал, на мне лежала обязанность расплачиваться, Что бы он не покупал, а покупал он много. Он требовал, чтобы я успевал произвести подсчет, пока достаю деньги из кармана. Иной раз он обременял меня иностранными деньгами, и тогда возникали вопросы курса, далее шли учет, проценты, суда, наконец даже спекуляция. Благодаря такого рода занятиям я скоро научился довольно недур... недурно помножать и даже делить в уме многозначные числа. «Не бойтесь», — он увидел, что Жулиус хмурит брови. «Ни к деньгам, ни к вычислениям я не пристрастился». Так, если это вам интересно знать, я никогда не веду счетов. В сущности, эти первые уроки были чисто практические, деловые, и не затронули во мне никаких внутренних пружин. Затем Хильденбург был очень опытен и по части детской гигиены. Он убедил мою маль выпускать меня без шапки и босиком во всякую погоду и как можно больше держать на свежем воздухе. Он сам купал меня в холодной воде как летом, так и зимой. Мне это очень нравилось. «Ну, к чему вам эти подробности?» «Нет, нет». Потом ему пришлось уехать по делам в Америку. Больше я с ним не встречался. В Бухаресте гостиные моей матери были открыты для самого блестящего и, насколько я могу судить по воспоминаниям, самого смешанного общества. Но запросто у нее чаще всего бывали мой дядя-князь Владимир Белковский и Арденго Бальди, которого я почему-то никогда не называл дядей. Интересы России, я чуть не сказал, Польши. И Италии задержали их в Бухаресте на 3 или 4 года. Каждый из них научил меня своему языку, то есть итальянскому и польскому, потому что если по-русски я и читаю и понимаю без особого труда, то говорить никогда свободно не мог. Благодаря обществу, которое бывало у моей матери, где меня баловали, не проходило дня, чтобы я таким образом не имел случая упражняться в 4 или пяти языках. И уже 13 лет я говорил на ней без всякого акцента, почти одинаково хорошо. Но хоть не всего по-французски, потому что это был язык моего отца. И мать желала, чтобы я прежде всего выучился ему. Белковский очень много занимался мной, как и все, кто хотел понравиться моей матери. Можно было подумать, что ухаживают не за ней, а за мной. Но он, мне кажется, поступал так вполне бескорыстно, потому что всегда следовал только своим влечениям, порывистым и многосторонним. Мною он занимался даже больше, чем о том знала моя мать. Мне чрезвычайно льстило, что он выказывает мне такое особое внимание. Этот странный человек сразу же превратил нашу скорее тихую жизнь в какой-то безумный праздник. Нет, мало сказать, что он следовал своим влечениям. Он отдавался им неудержимо, очертя голову в свое удовольствие, он вносил что-то иступленное. Три лета к ряду он увозил нас на виллу, или, вернее, в замк на венгерском склоне Карпат, около Эпьереша, куда мы часто ездили в коляске. Но еще чаще мы катались сверху, и моей матери ничто так не нравилось, как мчаться наугад по окрестным лугам и лесам, замечательно красивым. Пони, которого мне подарил Владимир, я год с лишним любил больше всего на свете. На второе лето к нам приехал орденго Бальди, Тогда-то он меня и научил играть в шахматы. Приученный Хильденбруком к вычислениям в уме, я довольно скоро начал играть, не глядя на доску. Бальди отлично ладил с Белковским. По вечерам в одинокой башне, окруженной тишиной парка и лесов, мы вчетвером подолгу засиживались за картами, потому что хоть я и был еще ребёнок, мне было 13 лет. Бальди, чтобы не играть с болваном, научил меня играть в висты плутовать. Жанглер, фокусник престижи-татор, акробат. Когда он к нам приходил, мое воображение только еще начинало отвыкать от того долгого поста, который на него наложил Хильденбрук. Я изголодался по-чудесному, я был доверчив и нежно любопытен. Впоследствии Бальди объяснил мне свои штуки, которые я испытал в первый же вечер, когда он преспокойно закурил амизинец папиросу, а потом, проиграв в карты, извлек у меня из уха и из носу, сколько надо было рублей, что повергло меня прямо-таки в трепет но очень забавляла зрителей, потому что он повторял все тем же невозмутимым голосом «Хорошо, что этот мальчуга – неисчерпаемый рудник». Когда ему случалось оставаться вечером втроем с моей матерью и со мной, он всякий раз придумывал какую-нибудь новую игру, какую-нибудь неожиданность или шутку. Он передразнивал всех знакомых, гримасничал, терял всякое сходство с самим собой. Подражал всевозможным голосам, крикам животных, шуму разных орудий, издавал удивительные звуки, пел, аккомпанируя себе на гузле. Танцевал, прыгал, ходил на руках, скакал через столы и стулья или разувший джанглировал ступнями по-японски, вертя на пальцах ног ширму или столик. Или еще лучше жонглировал он руками. Из смятой рваной бумаги он делал множество белых бабочек, которых я гонял, дуя на них, а он поддерживал в воздухе, помахивая снизу веером. Таким образом, в его присутствии предметы утрачивали вес и реальность, а то и вовсе исчезали, или же приобретали новый смысл — неожиданный странный, чуждый всякой полезности. «Очень мало найдется вещей, которыми не было бы забавно жонглировать», — говорил он и так уморительно, что я помирал со смеху. а мать восклицала «Перестаньте, Байди! Кадию ни за что не уснет!» И действительно, у меня были крепкие нервы, раз они выдерживали такое возбуждение. Немного извлек из этих уроков. Через короткое время я кое в чем мог бы самому Бальде дать несколько очков вперед, и даже. Я вижу, дитя моего вы получили очень тщательное воспитание, перебил его Жлюс. Лавкадер рассмеялся, крайне потешаясь изумленным видом романиста. О, все это было совершенно поверхностно, не бойтесь. Но пора было, не правда ли, чтобы появился дядя Феби? Он и приехал к моей матери, когда Белковские Бальди получили новое назначение. Феби. Это его почерк, я видела на первой странице вашей записной книжки. Да. Фебиан Тейлор, лорд Крэвентель. Он нас увез мою мать и меня на виллу, которую сняла около Дуина на Адриатике, и там я очень окреп. Берег в этом месте выступал скалистым полуостровом, который нашу усадьба занимала целиком. Там, под соснами, среди скал, в глубине заливов или в открытом море, плавая и гребя на байдарке, я целые дни проводил, как дикарь. К этой поре относится та фотография, которую вы видели, которую я тоже сжег. Мне бы казалось, — заметил Жулю, что для такого случая вы бы могли принять более пристойный вид. В том-то и дело, что я не мог, — смеясь продолжал Лавкадио. Желая, чтобы я загорел, Феби держал под ключом все мои костюмы, даже белье. — ваша матушка что на это говорила? — Это ее очень забавляло. Она говорила, что если наших гостей это смущает, они вольны уехать, но ни одному из них это не мешало остаться. — А ваше образование тем временем бедное мое дитя. — Да, я учился так легко, что моя мать до, сих, до тех пор не слишком о нем заботилась. Мне было уже почти 16 лет. Мать как будто вдруг заметила это, и после чудесного путешествия в Алжирию, которое я совершил с дядей Феби мне кажется, это было лучшее время моей жизни, меня отправили в Париж и поручили некоему непромокаемому тюремщику, который занялся моим обучением. После такой чрезмерной свободы, понятно, это подневольное состояние могло действительно показаться вам немного тяжелым. Я бы никогда его не вынес, если бы не протос. Он жил в том же пансионе, что и я, и якобы учился французскому языку, но по-французски он говорил превосходно, и я не мог понять, что он тут делает, как не понимал и того, что сам я тут делаю. Я изнывал. Не то, чтобы я дружил с Протосом, но меня тянуло к нему, как если бы через него должно было прийти мое избавление. Значительно старше меня он казался еще старше своих лет, и ни в манерах, ни во вкусах у него уже не оставалось ничего детского. Лицо его, если он того хотел, бывало непогновенно подвижно и могло выражать все, что угодно. Но в минуту покоя он принимал совершенно тупой вид. Когда я как-то подшутил над этим, он мне ответил, что в жизни важно никогда не казаться тем, что ты есть. Ему было мало казаться скромным, он хотел казаться дураком. Он любил говорить, что людей губит то, что учению не предпочитают парад и не умеют скрывать своих дарований. Но это он говорил не, мне одному. Он жил в стороне от всех и даже от меня, единственного человека в пансионе, которого он не презирал. Когда мне удавалось его разговорить, он становился необычайно красноречив. Но по большей части он был молчалив и, казалось, вынашивал какие-то мрачные замыслы, в которые мне всегда хотелось проникнуть. Когда я его спрашивал «Что вы здесь делаете?», никто из нас не был с ним на «ты». Он отвечал «Собираюсь силами». Но утверждал, что в жизни можно выйти из самых трудных положений, если уметь сказать себе, когда надо, пустяки, что я себе и сказал, когда решил бежать. Отправившись в путь с 18 франками, я добрался до Бада на небольшими переходами, питаясь чем попало, ночую где придется. Я пришел немного потрепанным, но, в общем, был доволен собой, потому что в кармане у меня еще оставалось 3 франка. Правда, по дороге я нажил франков 5-6. Я достал там мою мать и моего дядю Дежевро, которого очень позабавил мой побег, и который же решил еще раз свести меня в Париж. По его словам, он не мог перенести, что у меня осталось о Париже дурное воспоминание. Во всяком случае, когда я туда вернулся вместе с ним, Париж предстал мне в несколько лучшем свете. Маркиз Дежевро до безумия любил тратить деньги. Это была у него постоянная ненасытная потребность. Он как будто был мне благодарен, что я ему помогаю ее утолять. И своим аппетитом поддерживаю его аппетит. В полную противоположность Фебе он привел мне вкус к одежде. Мне кажется, я довольно недурно научился ее носить. С ним я прошел хорошую школу. Его изящество было вполне естественное. Это была как бы своего рода искренность. Мы с ним очень сошлись. Мы проводили с ним утро у бельевщиков, сапожников, портных. Особое внимание он обращал на обувь, говоря, что по ней можно также безошибочно и притом незаметно узнать человека как по платью и по чертам лица. Он научил меня тратить деньги, не ведя им счета и не беспокоясь заранее о том, хватит ли у меня, на что удовлетворить свою прихоть, желание или голод. Он провозглашал, как правило, что голод надо всегда утолять последним, ибо, я запомнил его слова, желание и прихоть – побуждение мимолетные. Голод не уйдет, и чем он дольше ждет, тем он повелительнее. Наконец он научил меня дорожить наслаждением, потому только что оно обошлось дорого, и не пренебрегать им, если оно случайно ничего не стоит. В это самое время умерла моя мать. Меня внезапно вызвали телеграммы в Бухарест, я уже не застал ее в живых. Тут я узнал, что после отъезда маркиза она наделала много долгов, на уплату которых только-только хватит ее имущества так что мне не придется получить ни копейки, ни пфенинга, ни грошина. Час же после похорон я вернулся в Париж, где думал застать дядю Дежевро, но он неожиданно уехал в Россию, не оставив адреса. Я не стану вам рассказывать всего того, что я передумал. Разумеется, у меня было в котомке многое такое, при помощи чего всегда можно выпутаться, но чем необходимее это могло казаться, тем противнее мне было бы к этому прибегнуть. К счастью, склоняясь, слоняясь как-то ночью по улицам в довольно беспомощном положении, я встретил королу Виннитекуа, которую вы видели экс-возлюбленную Протоса. И она меня приютила. Несколько дней спустя я получил извещение, что каждое первое число мне будет выплачиваться у нотариуса довольно таинственным образом небольшая пенсия. Я терпеть не могу, чтобы это ни было выяснять, и стал брать деньги, ни о чем не спрашивая. Затем явились вы. Теперь вы знаете более или менее все, что я имел в виду вам сообщить. — Это счастье, — торжественно произнес Жулиус, — это счастье, Лавкадио, что теперь у вас будет немного денег. Без профессии, без образования вынуждены жить, чем придется. Таким, как я вас теперь узнал, вы были готовы ко всему. — Напротив, ни к чему не готов, — возразил Лавкадио, серьезно глядя на Жулиуса. Несмотря на все то, что я вам рассказал, я вижу, вы меня еще плохо знаете. Ничто меня так не стесняет, как потребность. Я всегда искал только того, что для меня бесполезно. Например, парадоксы. И вы находите, что это питательно? Это зависит от желудка. Вы называете парадоксами все то, чего сами не перевариваете. Я так с голоду бы умер перед этим врагом из логики, которым вы кормите ваших героев. Позвольте. Во всяком случае, герой последней вашей книги. Правда, что в ней вы изобразили вашего отца? Желание всегда и всюду представить его согласным с вами и с самим собой, верным своему долгу, своим принципам, то есть вашим теориям, судите сами, что могу я, именно я, сказать об этом. Месье де Бораль уль примиритесь с тем, что есть на самом деле. Я человек непоследовательный. Вы сами видите, чего только я не наговорил я, который недалеко как вчера считал себя самым молчаливым, самым замкнутым, самым нелюдивым из людей. Но это хорошо, что мы так быстро познакомились и что к этому можно уже не возвращаться. Завтра, сегодня вечером я опять замкнусь в себе. Романис, которого эти речи выбивали из седла, попытался снова поймать времена. Прежде всего, знаете, что непоследовательности не существует в психологии, как и в физике. Начало. Ваша личность еще не сложилась, и. Его прервал стук в дверь, но, так как никто не показывался, Жулиус вышел сам. В открытую дверь до Лавкадю доносились неясные голоса. Затем наступила глубокая тишина. Рождав десять минут, Лавкадью собирался уже уходить, но тут к нему вошел ливрейный лакей. Граф просит передать господину секретарю, что он его больше не задерживает. Граф сейчас получил тревожные вести о своем отце и извиняется, что не может попрощаться. По голосу, которым это было сказано, Лавкадио догадался, что получены известия о смерти старого графа. Он поборол свое волнение. Да, говорил он себе, возвращаясь в тупик. Клод Бернар, час настал. It's time to launch the ship. Откуда бы ни подул ветер, он будет попутным. Разве я не могу быть, раз я не могу быть возле старика, удалился от него, насколько можно. Входя в отель, он вручил швейцару коробочку, которую носил при себе со вчерашнего дня. Вы передадите этот пакет мадемуазель Куа сегодня вечером, когда она вернется, и приготовьте, пожалуйста, счет. Час спустя, уложив вещи, он послал за извозчиком. Он уехал, не оставив адреса. Адреса его нотариуса было достаточно.